Глава тринадцатая. — Как? — с трудом шевеля губами, — проговорила Ольга. — Вы уверены? — Уверен только Господь Бог, — сухо сказал врач. — А я говорю то, что вижу. И что мне теперь делать? — растерянно спросила Ольга. — Что врачи скажут, то и делать. Он сурово взглянул на Ольгу. — Я вам одно могу посоветовать. Лучше сразу удалять всю грудь а не сектор, чтобы не было потом метастазов. Да что вы, воскликнула она. Как удалять? Какие метастазы? Я же вообще ничего не чувствую, не прощупываю. И вы тоже никакой опухоли не прощупываете, женщина. Врач взглянул на ее диспансеризационный листок и поморщился. Вам сколько лет? Пора понимать такие вещи. Мамография показывает, что у вас в груди имеются определенные образования. Я вас направляю к онкологам, что вам непонятно. Все понятно, пробормотала Ольга. Вот и отправляйтесь к специалистам. И не затягивайте. Всего доброго. Попросите следующую зайти. Такая, значит, получается, ница, подумала Ольга, выйдя на улицу. Это была глупая, в самом деле подростковая какая-то мысль. Но уже в следующую минуту у нее не осталось вообще никаких мыслей. Всю ее объял ужас. Все онкологические истории, которые она когда-либо слышала от подруг и знакомых, а слышала она их немало, как всякая женщина ее возраста, всплыли в памяти. И не просто всплыли, а предстали в ее сознании каким-то новым образом. Жуткая реальность. От того, что эти истории стали иметь отношение к ней самой, все они приобрели такой огромный масштаб, масштаб страха что Ольга почувствовала, как по всему телу идет холодная дрожь. «Даже если еще ничего страшного нет, — сотрясаясь от этой дрожи, — подумала она, — даже если вовремя захватили, все равно нормальной человеческой жизни у меня уже не будет, только больницы, операции, химия, самая жуткая химия. Да разве это жизнь? А если вообще поздно?» Ольга почувствовала, что уже не то что дрожь. Дикий, неконтролируемый животный ужас пронизывает ее. Господи, что если уже вообще поздно? Мама, Нинка, что с ними будет, а я? Меня, получается, совсем скоро не будет. Это была глупая, даже не детски глупая, а просто дурацкая мысль. Но сила ее была так велика, что она охватила Ольгу полностью, заполнила ее собою всю, утопила ее в себе. Судражно всхлипнув, Ольга присела прямо на ступеньке поликлиники на Большой Бронной, где проходила диспансеризацию. «Какой ерундой я мучилась, отчего страдала?» — подумала она. «Подумаешь, муж изменил. Ведь меня не будет, не будет, совсем не будет на свете». Она чувствовала ровно то, что чувствовали всегда, хоть сто лет назад, хоть двести, Люди, вдруг узнавшие, что смерть предстоит им не вообще когда-нибудь, а во вполне обозримом будущем, она чувствовала ровно тот же самый, неодолимый, именно что животный ужас, и каким-то странным образом понимала при этом, что чувство ее не ново, что оно обыкновенно для такой ситуации, но от того, что она понимала, ей не становилось легче. «Девушка, вам плохо?» Дверь поликлиники открылась, едва не ударив Ольгу в спину. Пожилой мужчина, почти старик, смотрел на нее с сочувствием. «Давайте я вас к врачу провожу, или, может, сюда вызвать». «Нет-нет», — поднимаясь со ступенек, пробормотала она. «Спасибо, не надо. Я сейчас. Мне просто надо взять себя в руки». Эту последнюю фразу она произнесла уже громко, «не столько для заботливого старика, сколько для самой себя». Ей нужно было взять себя в руки для того, чтобы начать хоть что-то делать для своего спасения. Это намерение стало для нее сейчас главным. Наташка, ну ты скажи, как живут люди в Урюпинске? То есть, как они живут, когда заболевают? Ольга сидела на потертом диване в кухне своей давней школьной еще подруги Наташи Метлицкой и нервно прихлебывала зеленый чай из расписной пиалы. В Урюпинске люди, когда заболевают, то не живут, а сразу умирают. Наташка всегда отличалась безапелляционностью, и Ольга вечно ее за это ругала. Но сейчас она и сама готова была признать, что подруга права. Первое же серьезное столкновение с медициной показало, что умереть на начальной стадии любого, даже самого пустякового заболевания, гораздо естественнее, чем пытаться вылечиться». По крайней мере, не придется вникать во множество малопонятных тонкостей своей болезни. Раньше Ольга полагала, что в них должен разбираться не больной, а врач. Но оказалось, что все врачи говорят разное, и не просто разное, а прямо противоположное. И все с абсолютной уверенностью в своей правоте. И у больного есть поэтому два варианта поведения. Либо, не размышляя делать то, что сказал первый попавшийся врач, либо все-таки разобраться, какому из них стоит доверять. Но для того, чтобы в этом разобраться, необходимо ведь изучить все имеющиеся способы лечения своей болезни. Легко сказать. Как их изучить, если ты не онколог, а обыкновенная женщина? К тому же насмерть перепуганная, которая только и может что опрашивать знакомых, уже побывавших в такой жуткой ситуации. И каждый из этих знакомых тоже говорит свое. И все они... Говорят, прямо противоположное. А ты потихоньку начинаешь себя ненавидеть за то, что лезешь не в свое дело. Но как же не в свое? Это же твоя жизнь, не чужая. Главное, ведь я этого всю жизнь терпеть не могла, сказала Ольга. Чего ты терпеть не могла, не поняла Наташка. Да вот этого, когда пациенты врачей начинают учить. Мне всегда казалось, что это идиотская глупость, самоуверенность какая-то. «Врач лучше знает, что надо делать, и нечего лезть к нему с дилетантскими советами. Но теперь...» ну «Не знаю я, как им доверять, когда они первое, что говорят, сумму за операцию». Это действительно показалось Ольге самым отвратительным. И именно это она имела в виду, когда задавала риторический вопрос о том, как люди болеют в Урюпинске. Сидя в очередях на консультации в двух онкологических центрах, она наслушалась всевозможных рассказов о том... Сколько стоит лекарства для химиотерапии? То есть не вообще какие-нибудь лекарства, а такие, которые могут помочь и которые больным поэтому предоставляется покупать самостоятельно? И сколько берет за операцию Иванов, а сколько Петров, и кто из них оперирует лучше? Ей все время хотелось спросить: а если нет у человека денег на операцию, ну нет и все. Одинокая мать грудного ребенка, например, этот человек то что, доктора Иванов и Петров спокойно бросят ее умирать? И вот об этом они мечтали с детства, когда выбирали дело на всю жизнь. Этому их учили в мединституте. Про это они давали клятву Гиппократа. Конечно, думать таким образом было наивно. А почему, собственно, наивно? Что уж такого особенного произошло с жизнью, из-за чего людям вдруг предлагается считать, «Нормальное представление о добре и зле наивными. С ее собственной жизнью в этом смысле ничего не произошло. И почему она должна соглашаться с тем, что какие-то великие перемены произошли с другими, и что из-за этих перемен им теперь простительны такие вещи, которые простительными считаться не могут?» «Ладно, Наташка», — вздохнула Ольга. «Съезжу завтра к твоему Васильеву. Но на этом, наверное, и все хватит». «Сил у меня больше нет. Да и мама скоро возвращается. Хочу до ее приезда со всем этим разделаться. Скажет он, что надо резать, значит, пусть хоть насмерть зарежет за любые деньги». Типун тебе на язык возмутилась Наташка. «А что, не так, что ли?» — пожала плечами Ольга. «Да нет, все-таки интересно. Что делают люди в Урюпинске? У них же там и знакомых таких нет». Про доктора Васильева Наташка узнала именно по цепочке знакомых. Непосредственно перед ней в этой цепочке оказалась ее детсадовская подружка, которая была двоюродной сестрой однокурсницы Васильева по первому меду. Наташка сразу же позвонила Ольге, сообщила информацию, заодно и в гости ее звала, а то вечно откладывали встречу на потом. «Не бери в голову, Ольга», — подытожила Наташка, — «и к Васильеву сходи, по крайней мере, поименно известны живые люди, которые у него вылечились». «Да Ирка адекватная. Черт знает, кого не стала бы рекомендовать. А насчет Урюпинска? Я-то думала, что ты уже перестала задавать вечные вопросы. О себе побеспокойся, дорогая. Урюпинцы, можешь быть уверена, о тебе не беспокоятся. Разве что от всей души тебя ненавидят». «Может, я на их месте тоже бы меня ненавидела», — вздохнула Ольга. Ты ни на чьем месте никого бы не ненавидела за то, что у него есть то, чего у тебя нет? Ведь и Ивата, ну, понятно, объяснила Наташка. Такая уж у тебя натура, только ты не правила, а исключения. В общем, позвони мне завтра, расскажи, что там за Васильев.